Глава 3. За вечер я узнал почти все новости. Гретта, как и присутствующие вассалы, выкладывали все, что произошло за год моего отсутствия. Причем, если сначала они пытались меня расспрашивать, то потом уже сами начали трещать, как сороки, перебивая друг друга. В общем, спать мы пошли глубокой ночью. А утром я отправился осматривать свои владения. Хотелось осмотреть город. Рассчитывал, что и Грета составит мне компанию. Да куда там? Я имел неосторожность с утра вместе с ней отправиться в наше хранилище. Точнее, в сокровищницу, где и показал, что привез и для чего нужны зелья. «Дай мне одно», — тут же потребовала супруга. «Тебе же такое зелье Рагон давал, ты рассказывал». «Такое, такое», — подтвердил я. «Стоит это все, наверное, как наше графство со всеми деревнями». «А зачем так много зелий омоложения привез?» – удивилась Гретта. «Ну, моей маме и своим родителям дашь, а остальное куда? Хотя моей маме, да и твоим родителям пока рано, на продажу, пожал я плечами. Думаю, что много богатых граждан найдется, которые за большие деньги захотят вернуть молодость». «Это да», – покивала женщина, – «только вот нам не скоро деньги понадобятся, посмотри вокруг». Если кому-то удастся взять штурмом наш город, то неплохо так разбогатеют. Действительно, вдоль стен были расставлены небольшие ящики, в которых были золотые монеты. Супруга не оставляла деньги в местных банках, сразу же все забирала и привозила сюда. Если честно, я сам не ожидал, что так много скопилось. Тем более город еще строился, хотя не так активно, как раньше. Больше работали по окраинам и между первой и второй стеной. Большинство строителей разделилось и теперь работали в баронствах моих вассалов. В общем, Грета, недолго думая, выпила одно зелье, немного постояла, а потом стремглав помчалась в комнату. Надо думать, решила заняться изучением заклинаний. В общем, пришлось мне на экскурсию по городу отправляться одному. Хотя одному это слишком громко сказано. Со мной потащилась куча гархов, Лерон, Ленси, да еще и полсотни дружинников. При этом мы поехали верхом на лошадях, чтобы быстрее все осмотреть. Хорошо, что охрану с собой взял, потому что люди, которые встречались нам по дороге, бросали все дела и зачем-то следовали за нами. Вот дружинники таких любопытных и разгоняли. Ленси на этот раз была одна, потому что ее супруг лично отправился к моему наставнику Рагону, чтобы сообщить о моем возвращении». Самое интересное, что он сам вызвался на это дело. Теперь Лерон подкалывал мага жизни, мол, муж от тебя решил отдохнуть. Я же хотел отправить в поездку не кого-то из своих вассалов, а просто гонца с охраной. Причем сделал это прямо на Перу, когда мне сообщили, что Рагон совсем недавно приезжал. Тут-то подвыпивший парень подскочил и изъявил желание самому отправиться выполнять поручение графа. Город мне понравился, даже очень. Да и приятно ощущать то, что его, по сути, я заложил фактически в голом поле. В первую очередь бросалась в глаза его защита. Пушек на стенах было много, так что любой супостат кровью умоется, еще не успев через большой ров переправиться. Как мне сказали, тут еще и пристрелку делали, то есть если враг нагрянет, то по нему тут же залпами бить начнут. Не забыли мы его совета. Вот на втором кольце стен, как и на замковых, пушек пока не было Тут пока нет козырьков, прикрывающих пушки Так что решили не ставить их Хотя места уже были подготовлены Да и сами орудия тоже имелись, только на складах Хотя в случае войны их можно будет быстро на стену поднять Естественно, мои артиллеристы постоянно тренировались Благо, что в столице пошли графини навстречу И теперь продавали пушки и припас к ним нашему управляющему так что дефицита не было. Надо же, сволочи какие. А я, когда об этом же просил, то мне отказали. Естественно, не мог я обойти своим вниманием и мушкетеров, которых уже было почти две тысячи человек. Мне об этом Лерон сообщил, чем удивил очень сильно. А сколько у меня всего человек в войске? Спросил я. Почти четырнадцать тысяч, невозмутимо ответил командир войска. Ни хера себе не смог удержаться я. Откуда людей сколько? Кого-то приглашаем, а кто-то и сам приходит, пожал плечами Лерон. Понятно. А какие у меня войска? Что значит какие, не понял Лерон. Ну, две тысячи мушкетеров. А остальные кто? Две тысячи мушкетеров, стал загибать пальцы Лерон. Тысяча пушкарей. А их зачем так много? Так если убьют, чтобы резерв был, это на стенах трое могут управляться, да и простых людей можно на помощь отправить. А вот в поле нужно четверо подготовленных, да и простых солдат на помощь не дашь, всякое бывает. Вот и решили с собой резерв таскать, так госпожа графиня распорядилась. Также 7000 тысяч всадников. А всадников столько откуда, снова не выдержал я. Говорю же, приходят сами. Сейчас на территории бывших свободных баронств не все так хорошо, как хотелось бы, но нам это на руку. Многие аристократы не справляются, распускают часть своих дружин. Вот они к нам и приходят. Стараемся отбирать хороших и с семьями. И что, так много людей пришло? Нет, пара тысяч. Но вот после того, как с герцогом проблемы были, в общем, к графине стали наемники приходить, из ветеранов. Причем целыми отрядами. Да и семьи захватывали свои. Похоже, что это Рагон помог. Не могло сразу столько народу уйти. Не принято у нас так. А тут бывалые бойцы уходят. Ладно, это понятно. Действительно, без наставника не могло обойтись. Дальше кто? Ну, а дальше простые копейщики. Этих уже из бывших воинов-рабов брали. Сейчас тренируются. А мое графство в состоянии такое войско содержать? Или мы их к себе в убыток набираем? Я еще с казначеем этот вопрос не обсуждал. Сначала убыточно было такую армию содержать. Но теперь все изменилось. Город быстро растет, начали купцы приезжать, мастера, разные ремесленники, которые за открытие своего дела на вашей земле налоги с прибыли платят. Так вот, тем более часть воинов, у которых семьи есть, распределили по деревням. Графиня им землю выделила, так что и платить им так много, как вашей постоянной дружине, не надо. Опять же, они, по сути, часть потраченных средств вам возвращают, только в форме налогов. «Вы так не переживайте. Да и польза от таких деревень очень хорошая». «Это какая от них польза?» – не понял я. «Ну как же, это бывалые и опытные рубаки. Какая-нибудь разбойничья шайка рядом появится, так они и за дружины посылать не будут. Сами всех вырежут. Такое уже было». Лерон усмехнулся. «Всех порезали, а все трофеи между собой поделили. Потом просто сообщили об этом и все». «Так что к нам даже в глушь разбойники не суются, только совсем тупые, но такие долго не живут. Ну, еще к перечисленным можно магов добавить, дружины ваших вассалов. Хотя какие у вас маги, вы сами знаете». «Да», — протянул я, — «серьезно моя супруга размахнулась». «Это так», — кивнул Лерон, — «вообще по плану хотим двадцатитысячное войско. Такое войско может только герцог собрать», — отмахнулся я. «Ваш сосед собрал около 40 тысяч, когда к войне готовился, и это без ополчения, только профессиональные войны. Тут не нужно забывать, что он живет на истощенных войной землях, да и потери при подавлении бунта понес немалые, так что правильно вы все делаете. Нужна сильная армия, очень нужна. Средства вам позволяют, так почему бы не набирать людей? Зато это будет гарантией того, что на вас никто не нападет». «Ладно», — махнул я рукой, — «поехали, посмотрим, как там мои мушкеты делают». В общем, на то, чтобы осмотреть весь город, ушел весь день. Все понравилось, кроме моих магов. Нет, они продолжали учиться, только вот самостоятельно, причем их количество снова увеличилось. Видно, из освобожденных рабов некоторые смогли до меня добраться. Жили они в казарме, только не в армейской, а в приличной. Каждый был в отдельной комнате, где они и постигали науки. Я только поморщился, когда подумал об их обучении, где взять нормальных учителей даже не представлял. Конечно, с директором школы обговаривал этот момент, но тот уперся и ни в какую не хотел брать в школу моих недоучек. Причем причину не называл, просто нет и все. Мне даже удивительно было, почему так? Если у нас много магов будет, это же так хорошо для империи. Как мне сообщили, что как только будут новые одаренные появляться, так их и будут забирать в школу. Кстати, в этом году уже 9 человек уехало, все из простолюдинов, так что остается надеяться, что хоть часть из них вернется обратно. Мастерские работали не покладая рук. Видно, мои мушкеты произвели должное впечатление на императора и закупать стали партиями. Естественно, если мы не успеем изготовить нужное количество, то нам начислят серьезные штрафы. Так что госпожа графиня предупредила мастеров, что если подобное случится, то рассчитываться будут они. В общем, работали ребята как проклятые. Хотя не думаю, что они сильно от этого страдали, потому что и заработок у них был немаленький. — Все сидишь, зубришь? — спросил я у Гретты, которая сидела в комнате за столом, похоже, позабыв про все на свете. Учила заклинание. Ага, — кивнула девушка, — это просто невероятно. «Если бы у меня раньше такое зелье было, то сама стала бы архимагом. Тебя бы обогнала». «Конечно», — засмеялся я, обнимая ее за плечи. «Так, все». Тут же начала отбиваться девушка, когда мои шаловливые руки полезли куда не следует. «Мне учить надо. Вдруг действие зелья быстро закончится». «Да перестань», — отмахнулся я. «Что, теперь круглые сутки сидеть за книгой будешь? Отдыхать пора». Я решительно забрал у нее книгу, после чего поволок жену в постель, предварительно выгнав Гархов из комнаты. Вечером второго дня после моего приезда вернулся Галлус, мой вассал, который решил поработать гонцом. Меня его быстрое возвращение немного удивило. Даже подумал, не случилось ли чего, когда он стал проситься ко мне на прием. Все оказалось просто. Рагон уже ехал ко мне в замок, причем был уже совсем недалеко. Ему уже доложили, что я жив и вернулся. Надо же, Архимаг такими темпами завтра днем должен будет добраться, на праздник по случаю моего возвращения приедет. Да, город в это время вовсю готовился к праздникам. На площадях сколачивали столы, да и жители ближних деревень тоже прибывали в город. У меня было несколько гостиниц, которые наверняка уже все полностью были заполнены людьми. Вообще в империи мало праздников. Видно, поэтому все отмечаются с особым торжеством. Вообще, графиня должна была выставить для горожан только вина, а с едой они сами разберутся. Тут, как в большой деревне, каждый приходил со своим. Хотя в самом замке для своих вассалов и дружинников придется расстараться, так что повара уже начали шуршать. Как оказалось, мне тоже требовалось не только сидеть с умным видом во главе стола, но и перед народом выступить. На этом Грета настояла. Причем глашатые на площадях уже известили о том, что граф к своим подданным обратится, так что мне пришлось еще и речь готовить. Хорошо, что супруга мне об этом между делом сказала, а то завтра бы, как баран, перед толпой стоял и блеял. Утром третьего дня на площади перед моим замком собралась огромная толпа. Да и в улочках тоже стоял народ, а некоторые дети даже на ограждение домов аристократов забраться умудрились. Я же в этот раз нарядился в балахон мага. Так в нем и взошел на стену, откуда и обратился к толпе. Речь моя была недолгой. Мол, рад, что у меня такие славные подданные, которые даже в минуты опасности в полном составе пошли защищать наши общие процветающие земли. Налогов повышать не буду, а супостата любого разобью, кто посмеет чинить неприятности моим добрым подданным. В общем, минут десять болтал в таком духе. На улице стояла такая тишина, что мой голос было слышно далеко. После трогательной речи повелел всем веселиться два дня. Праздник у нас. Толпа взревела и начала разбегаться по тавернам и площадям, куда еще ночью развезли бочки с вином. Кстати, охрану пришлось приставить, чтобы праздновать не стали раньше времени. Кроме стражников все будут веселиться. А вот этим ребятам не повезло. Кто-то должен следить за порядком в городе чтобы пьяная толпа чудить не начала. После обращения к толпе я отправился в замок, где уже тоже собралась толпа. Простые воины сидели на улице. В зале были только вассалы и командиры, то есть десятники и выше. Хотя толпа и без этого собралась приличная. Также пришлось дворян пригласить на праздник, который в моем городе осели. Надеюсь, что на этот раз их рассадили так, как нужно, по знатности. Хотя за моим столом изменений было мало. По левую руку сидела моя супруга, а рядом с ней наш почетный гость — герцогиня. С моей же стороны место было свободное, потому что совсем недавно прискакал стражник с ворот и сообщил, что Рагон въехал в город. Кстати, для его людей тоже место оставили, правда, только пару десятков, да и то на дальних столах. Если с ними какие-то знатные люди будут, то поймут. «Стэн, стервец! Как же я рад, что ты не помер!» От самого входа заголосил Рагон, чем тут же привлек к себе всеобщее внимание. «Господин Архимаак!» – встал я, чтобы поприветствовать гостя. «Проходите и разделите с нами праздник!» «Он уже и так успел нажраться!» – тут же прокомментировало состояние Рагона Ленси. «Похоже, праздновать начал, едва только узнал о том, что вы, господин граф, живы!» Рагон подошел и крепко меня обнял, даже по голове погладил, как ребенка. После этого он отстранился, внимательно меня осмотрел и уселся на свое место. «Наливай, Лерон!» — приказал архимаг командиру моей дружины. «Надо же! А я думал, начнет расспрашивать, как и все. Явно же гонцу не сообщили, каким чудесным образом я остался в живых». «Господин граф!» — тихо обратилась ко мне герцогиня Рокси. «Советую вам еще одно кресло за ваш стол поставить». «Зачем?» — не понял я. Затем, что вместе с господином Архимагом и могиня жизни Стелла прибыла. Не мое, конечно, дело, но держать таких людей у самого входа неразумно. Подняв глаза, я столкнулся взглядом со Стеллой, которая и на этот раз сидела на самом отшибе и сверлила меня недовольным взглядом. Вот же, Рагон мог бы и предупредить, чтобы такие уважаемые люди рядом с десятниками не сидели. Насколько мне известно, она даже на пирах в императорском дворце сидит недалеко от главы государства, за одним с ним столом. Причем из всех архимагов она всегда сидела ближе всех к правителю. «Госпожа могиня!» — вскочил я со своего места. «Что же вы там сидите? Ну-ка, быстро почетному гостю кресло за мой стол принесите. Бегом! Проходите сюда!» Могиня жизни величаво встала и направилась к моему столу. Только вот всю величественность испортил Рагон. «Да зачем она тут нужна?» – возмутился он. «В дороге надоело!» Этот крик души я оставил без ответа. Пировали мы до поздней ночи. А продолжилось все на следующий день с утра. Стелла пыталась было меня расспросить о моих приключениях. И я даже немного рассказал. Только Рагон оборвал женщину с ее расспросами. «Позже поговорим!» – буркнул он абсолютно трезвым голосом. «Хватит доставать графа. Пусть он со своей женой общается. Соскучился по ней наверняка больше, чем по тебе». Самое удивительное, что Стелла замолчала и прекратила свои расспросы. Не стали меня донимать и на следующий день. А вот на утро четвертого началось. Рагон сам ко мне пришел, причем один. Стелла находилась в своих покоях и тут же начал расспрашивать о моих приключениях. Только если директор просто слушал, то сам Архимаг задавал уточняющие вопросы. Больше всего его интересовал именно маршрут, по которому меня вели обратно. «Зачем вам это, наставник?» – спросил я. «Да мне просто любопытно было бы на этих людей посмотреть», – пожал он плечами. «Не стоит их тревожить. Мой вам совет», – вздохнул я. «Это почему?» Да потому что вы до туда не дойдете. А если и дойдете, то не уверен, что с вами захотят говорить. Мы им не интересны. Я же вам рассказывал, что сам чудом выжил. Просто не хотели лечить. Опять же, там постоянно крутятся хищники. И сомневаюсь, что они на вас не будут нападать. Ладно, видно будет. Вздохнул он, а после внимательно посмотрел на меня. Рад, что у тебя все удачно сложилось. Очень рад. Я же на самом деле тебя похоронил уже. Да еще и себя в этом винил, старый дурак. Да, старею я, старею. Да, кстати, встал я с кресла и после полез в карман. Вот это вам мой подарок. Только, господин наставник, этот подарок именно вам. Не императору или его родственникам. Не каким-то имперским богатеям, на которых мне наплевать. А именно вам. Что это? Напряженно спросил Рагон. «Это зелье, которое используется для омоложения», — улыбнулся я. «Вы уже старенький, да и мотаетесь туда-сюда, так что вам оно не помешает. Только повторюсь, я его изготовил именно для вас». «Надо же!» — Рагон улыбнулся. «И не жалко тебе его отдавать? Ты хоть знаешь, сколько готовы выложить за этот пузырек?» «Знаю», — кивнул я, — «но для вас не жалко. Да и к чему мне деньги? Они у меня и так есть». А вот такого человека, как вы, не хотелось бы потерять. Спасибо, Стэн, правда спасибо. Ты не знаешь, но последние четыре экспедиции на неизведанный материк снаряжали, чтобы ингредиенты для такого зелья добыть. Да и то, только мне последний и удалось найти. Всего один. Но матери императора уже помогли, иначе она бы померла от старости. А император ее любит. Мне тоже раньше удавалось полностью собрать все ингредиенты. Так и омолаживался. Но вот последнюю сотню лет не везет. А тут ты так спокойно мне даешь такую ценную вещь. Твои родители тоже рано или поздно постареют. Им бы зелье омоложения пригодилось. Они же простые люди. А значит и стареют гораздо быстрее. Отцу приспичило друзей повидать. Уехали вместе с матерью в деревню, в которой я родился. Гонцов отправили, так что вскоре должны вернуться, пояснил я. «Если честно, когда мне сообщили о том, что моя семья отправилась в такое опасное путешествие, то я едва за ними следом не рванул. Нет, охрана у них была приличная. Только вот граф, на чьей земле располагалась наша бывшая деревня, являлся вассалом герцога, с которым мы едва воевать не начали. А ведь нам туда нельзя ездить, только по имперскому тракту». Хорошо, что Ленси меня успокоила, когда сообщила, что это касается лично меня и моей супруги, ну и моих вассалов. Что касается моих родителей, то они являются простолюдинами, так что на них этот запрет не распространяется. Если бы он так сделал, это было бы то же самое, что крестьянам запретить посещать свою землю. А это идиотизм, граничащий с маразмом. А что с омоложением для родителей? Или ты снова собрался на неизведанный материк? не отставал рагон надеюсь что моей ноги больше там не будет открестился я спасибо но путешествовался уже выше крыши а что вы сказали что уже четыре экспедиции посылали я с вами только два раза ездил так ты думаешь что только я на материк езжу нет есть и другие люди да и не люди тоже первый раз мы вообще за другим ездили Хватит увиливать от ответа. Почему ты не хочешь кому-то из своих родителей такую ценную штуку отдать? — Вы это и без моего ответа прекрасно поняли, — проворчал я. — И много их у тебя, — подобрал Сарагон. — Хватает. Но больше никому давать не буду. Самому пригодятся. Так что пусть лежат. Да, они могут долго храниться. Неприлично долго, если сделать все правильно. Кстати, ты все правильно варил? Или как всегда? «Правильно!» – ухмыльнулся я. «Поверьте, за мной следил очень грамотный в этом деле человек». «А сколько, ты говоришь, всего таких зелий привез?» – спросил Рагон. «Наставник, я вам не говорил про количество. Мало. А что вас так это интересует? Ну, есть и есть. Да я не собираюсь у тебя их отбирать. Просто есть еще пара достойных людей, которые бы могли у тебя их приобрести. Нет, это не дворяне-бездельники». А архимаги, которые много сделали для империи, одного из них ты знаешь. Этого и про Раноса, тут же уточнил я. Ему бы я дал такое зелье. Правда, только не просто так, а когда он из меня архимага сделает. Согласитесь, отличный обмен получится. Да на это несколько лет, если не десятилетий уйдет, возмутился Рагон. Он может и не дожить. Да перестаньте, он еще меня переживет. Вы можете ему написать письмо. Все же вы друзья, а я ему, по сути, никто. Только желательно будет, если об этом никто не узнает. Не хотелось бы мне, чтобы приезжать разные люди стали. Об этом все равно узнают. Я сразу же, как приеду в столицу, сделаю себе омоложение. Так что умные люди могут понять, откуда я взял это зелье. Тем более в столице такое может сделать только Стелла. А она тоже не молодая. Да вроде нормально выглядит, удивился я. «Это ты так думаешь? На самом деле она старая перечница, которая скоро разваливаться начнет. И она об этом знает. Если быть откровенным, то я бы сразу прямо тут провел омоложение. Мало ли, вдруг флакон случайно разобьют. Но тогда Стелла вообще отсюда не уедет, пока ты ей не дашь такой же флакончик. Лучше, чтобы уехала», — поморщился я. «Так что вы Архимагу Раносу отправите весть?» «Отправлю», — кивнул Рагон. «Да и уверен, что он согласится. Кстати, а почему меня не попросил помочь? Чтобы я с тобой занимался. Вы в постоянных разъездах, а он постоянно в своей крепости сидит. Так что разницы нет, где он сидеть будет. Он же там вроде бы охранял ее от водагов, а их отбросили от границы. Так что вроде бы и делать нечего. Кстати, Ранос вроде бы хвастался, что новые заклинания изобрел. Их тоже хотелось бы изучить». — На это он вряд ли пойдет, — засмеялся наставник. — Пойдет, — улыбнулся я, — иначе пропадут его секреты вместе с ним.